Глава десятая. Странно, чуть более двух недель прошло с того дня, когда начались его мутарства, а Кирееву казалось, что прошло не меньше двух месяцев. Столько всего вместили в себя эти 15 дней. До этого целые годы пролетали, как стрежи над городскими крышами или как бикасы над болотом. Образ бикаса, пролетающего над болотной равниной, Так понравилось Михаилу Прокофьевичу, что вскоре появилась ещё одна миниатюра, которую он назвал "Стриж и бекас". Хотя, честно говоря, охоту Киреев никогда не любил, а по тому, о том, как летает бекас над болотом, не имел ни малейшего понятия. Ещё он был горд тем, что из его жизни совершенно исчезло такое понятие, как распорядок дня, как было раньше. Михаил Прокофьевич жил строго по часам, и это при том, что самому ему всё происходящее глубоко не нравилось. В одно и то же время он вставал, шёл на работу, возвращался с работы, смотрел телевизор, ложился спать. У них с женой был круг приятелей, и по тому скорее узнал, когда они пойдут на день рождения Петра Ивановича Кутикова, а когда на день рождения жены Петра Ивановича. Как знал в какой день кому из родственников пора было посылать поздравительные телеграммы. В времена Микериев ощущал себя запрограммированным роботом. И вот после 7 апреля, дня, когда он пошёл к врачу на консультацию, всё резко изменилось. Один день он мог целиком проспать, зато затем всю ночь напролёт писал или читал книги. На другой день Михаил Прокофьевич спокойно уходил в Сокольники или Коломенское, гулял, предавался размышлениям. Критически настроенный читатель имеет право задать вопрос о том, на какие деньги жил этот человек, если он не работал. Сам Киреев ответил бы: на гаражные. Случилось так, что буквально на следующий день после памятной для него ночи Михаил Прокофьевич В булочной повстречал приятеля, жившего неподалёку. Тот сначала похвастался: купил машину, а затем посетовал: с гаражом проблема, негде машину поставить. Кириев сначала почти автоматически посочувствовал, а потом вдруг вспомнил, что сам имеет гараж, который стоит пустой почти 7 лет. Когда-то они с женой мечтали о машине, копили деньги. В конце 80-х Михаил Прокофьевич Довольно известно и правда, в узких кругах журналист мог себе позволить покупку хорошего гаража под будущую машину, что было дальше, рассказывать особо подробно не следует. Реформа, резкая обесцененность денег и об автомобиле пришлось забыть. И вот, купив хлеб, и уже готовый распрощаться, Киреев неожиданно даже для себя предложил приятелю: "А хочешь, покупай мой, почти новенький". Ты это серьёзно? Слушай, спасибо, только мы как машину купили, поиздержались. Моё дело предложить. А сколько возьмёшь? Ты же знаешь, сколько в среднем гараж стоит. Дели это на два, бери на себя всю бумажную волокиту и гараж твой. Приятель, боясь, что Кирилл передумает, принёс деньги ему на квартиру в тот же вечер. Оба остались довольны. Правда, у любых денег есть одно свойство они всегда быстро заканчиваются. Но Михаил Прокофьевич почему-то не думал, что будет делать, когда эта участь постигнет его гаражные деньги. Он просто жил. И ещё он ждал нового знака, новой весточки. Где-то подспудно возревала в его голове простая и радостная мысль: ему суждено выздороветь, обязательно. Мысль немножко наивная, как было наивным стремлением Михаила Прокофьевича долгими вечерами и ночами дома дожидаться знака. В его сознание отложилось. Вечером пришел Арсений, ночью выпал из книги «Листок» с тем стихотворением, той же ночью на кухне он пережил удивительные по своей эмоциональности минуты. А вместо всего этого, 22 апреля... Про себя Киреев отметил в день рождения Ленина пришло письмо из Тамбовской деревни, где родились его отец и мать. Там до сих пор в маленьком домике у речки, спрятавшийся в тени огромных ив, в деревне их называли Аскаря. Жило три дорогих для него человека: две бабушки, Анюта и Елена, и сын Анюты Иван. Женщины были сестрами. Анюта была женой брата родного деда Михаила Прокофьевича, то есть его отцу она доводилась теткой, но он, сколько себя помнил, называл и ее, и Елену тетками. Тетка Анюта в войну стала вдовой, но замуж не вышла. Вырастила сына. Позже к ней переехала жить младшая сестра, также потерявшая мужа. К сожалению, в отличие от детских времен, Киреев очень редко, в последний раз в студенческие годы, виделся с ними. Но любил он их, наверное, еще и за то, что все они были для него последней связующей нитью с прежней жизнью. Жизнью его отца, матери, его предков. Родители Киреева рано покинули отчий дом, переехав в город, Но до конца дней своих хранили глубокую привязанность к своей малой родине. Уже много лет не был Михаил Прокофьевич в Поповке. Московская жизнь затуманила образ деревушки на берегу маленькой, но глубокой Сетовки. НаКирь их помнил и пение сверчка длинными зимними вечерами, и вкус топлёного молока, и сумрачный свет лампады. Помнил он и цёток Весёлых со следами было и красоты, и стати. Помнил Ивана, красивого, но очень несчастного парня. Никакая сила не заставила его жениться, не помогли уговоры и укоры матери и тётки. В деревне одни говорили, что на Ивана наслала порчу его бывшая невеста, другие вспоминали атомную подводную лодку, где служил Иван в молодости, как бы то ни было. Но так и остался он холостяком. Сначала письмо вызвало некоторое раздражение. Его звали в деревню, а Киреев был настроен дождаться знака, ведь в его случае счёт шёл на месяцы. Но затем раздражение отступило, уступив место искренней печали. Тётка Лена сообщала, что Анюта при смерти и хочет с ним проститься. Она писала: Здравствуйте, дорогой наш родственник Михаил Прокопьевич. В первых строках своего письма хочу передать тебе поклон от меня, от тётки Анютки ивана. Кланяется тебе Зинка Виногушкина. Она твоя троюродная сестра. А ещё Ванька Сидорин, он тоже тебе троюродный брат, а также бабка Поля. Она на святки сохранила своего деда. Он дюже болел, с головой у него что-то стало, а потом помер. А у нас тоже не все ладно. Тетка Анютка слегла, говорит, селов никаких нет. А откуда им узяться? Старые мы стали, Ванька пьет, в колхозе денег не платит. За счет хозяйства и живем, уж и не знаю, что будет. А надысь Анютка и говорит, пущай Мишка приедет. Любила она дюжи отца твоего, Прокупея Василич. Хочет проститься с тобой. Ты уж приезжай, а то вряд ли когда ссвидимся. Тётка Лена. Итериев поехал. Благо добираться было недолго. Несколько часов поездом до Богоявленска, затем автобусом до райцентра Старая, а оттуда на попутке до Поповки. Привёз подарков колбасы, сыра, конфет, купил бутылку водки для Ивана и сладкого вина тёткам. Дом всё так не изменился, всё было как много лет назад. В сенях на огромном сундуке лежала бабушка Анюта. Увидела его, попыталась приподняться, запричитала: "Приехал, Касатик. Ой, да тебя и не узнать, и бороду зачем-то отпустил". Неужто раньше времени стариком хочешь стать? Смотри, а то Галина тебя бросит. Со двора на звуки голосов прибежала Елена. Постарела, но такая же статная, высокая, на пол головы выше Киреева. Обнялись. Первым делом он занялся больной теткой, отказавшись от предложения Лены что-нибудь перекусить с дороги. Оказалось, что все началось хорошо зуба. В местной больнице тётке Анёте вырвали зуб. Придя домой, почувствовала себя плохо. Иван решил, что на мать плохо подействовал наркоз. На следующий день ей стало ещё хуже, появилась слабость, вялость, пропал аппетит. Послушай, тют Лен, а грипп или ангина у неё до этого были? спросил Киреев. Оказалось, что за неделю до того, как вырывать зуб, Тётка Анюта как раз и переболела сильным гриппом, младшая сестра охотно объяснила. Простыла она. Вроде бы солнышко светило, а вечарок зяпки был. И как она лечилась? Да никак. Липовый чай с мёдом пила, а в постели хоть лежала, а коды лежать? То корову подоить надо, то поросёнку корм приготовить. Я ведь тоже целый день на ногах, не управляюсь одна. Киреев повеселел. «Все, Анна Ивановна, рано ты решила с миром попрощаться, поживи еще, жить небось хочется». Так-то оно так, да, видать, пожила. «Тетя Лен, слушай меня внимательно. Завтра свезем твою сестру в больницу». «Не буду я в больнице умирать». Киреев будто и не услышал возражений тетки Анютки «Анютки». Продолжая спокойно объяснять ситуацию тётке Елене, которая сидела перед ним и беспрестанно вытирала руки передником. Иван всё на бензовозе работает. Вот он и довезёт. И хорошо, что вы мне сразу отписали. Ещё недельку бы на сундуке поохоло, тогда всё. Так если бы у неё что болело, а то про слабость говорит, есть отказывается. Вот мы и решили Ничего ведь не болит, Миша, подала голос тётка Анютка. У тебя осложнение, на сердце осложнение, понимаешь? Заболело гриппом. Весна, силёнок мало. На ногах и здоровому человеку грипп нельзя переносить. Вот он и вызвал осложнение. Что же теперь и чи делать? Почему-то начала охочь уже Елена. Я же сказал, лечить «Я думаю, мы еще успеем. А лечить тетку сейчас же и начнем. Медпункт уже закрыт?» «Тогда сходи к кому-нибудь из знакомых, кто болеет часто. Нужен антибиотик любой. Давай запишу, что надо». «Запиши. У нас за три дома фельдшерка живет, Надежда Петровна. Мы у нее завсегда чего надо берем». «Что ж, ее не позвали к тетке?» Миша, я же уже говорила. Вроде ничего не болит, а бабка старая. Чего здесь ещё думать? Так, пишу. Ампициллин или олететрин? Это антибиотики. Аспирин это для крови, и Панангин для сердца. Хотя он вряд ли у неё есть. Я приеду, сразу вышлю вам. Не будет Панангина, возьми аспаркам. Полтора чудесных дня провёл Киреев в Поповке. Вечером посидели за столом. Тётка хотела зарезать курицу, но Киреев отказался: "Пусть вам яйца несёт". На стол сёстры поставили всё лучшее, что у них было. Приехал Иван. "Постареел", отметил про себя Киреев, но за столом Иван был молодцом, и ел и пил хорошо. Михаил Прокофьевич немножко поел, только выпить немного водки. Тётка Лена тоже пила водку. Когор решили не открывать. Единственное, что хотелось Кирееву попить холодного топлёного молока. Как не быть? Сейчас принесу из погреба. Только ты в случае не заболел, здоровый и не пьёшь и бледный какой-то. Долю секунды в Кирееве шла борьба, рассказать или нет. Но затем решил, что незачем понапрасну беспокоить добрых и старушек. Жизнь сами знаете, какая. Работать много приходится, видно, устал. Да и язва у меня старая, и ну и раз беспокоит. Тётки спрашивали о жене, о том, когда Кирилл станет наконец отцом, Михаил Прокофьевич отшучивался: "Я ещё молодой, успею". Иван тоже так говорил: "Тебе же уже 40, не бойся, да?" За племянника вступился Иван. Да что вы к человеку пристали, балаболки? Ты мне лучше скажи, Миша, как нам жить далее? Как жили, так и будем жить. Киреев наслаждался запахом, идущим от стен, пола, слушал сверчка, который как и 20 лет назад о чём-то пел за печкой. О политике говорить не хотелось, но и обижать Ивана тоже. А Иван рассказывал Всё перевернулось, понимаешь? В школе вроде одному учили, а сейчас всё по-другому. Кто трудится, тот дурак, а варрё процветает. Почему? Не знаю. Правда, не знаешь. Ты же в Москве живёшь, журналист. Впрочем, голову это не понять. Посуди сам. У нас же чернозём, тамбовский, лучший в мире. До 11 метров глубины доходит. Да, грязь непролазная. Я с детства помню. Маленький дождь прошёл и не выбраться. Точно. А знаешь про кофеч? Сколько мы зерна собираем? По 8 центнеров с гектара, по 8. И то половину того, что собираем, разворовывают или в поле оставляем. А колхоз у вас остался? Не поймёшь. Какое-то товарищество у нас. А в остальном всё по-старому. Куда там, в 100 раз хуже. Председатель, царь, бог, денег не платит совсем, совсем. Полтора года. Ребята, которые в поле работают, то сэнцы себе могут привезти то зерна, а я в 6:00 утра уезжаю и на нефтебазу в Никифоровку. 100 верст туда, 100 обратно, приезжаю вечером без выходных, ни тётки помочь с огородом, ни для хозяйства чего сделать. Вот ты говоришь, завтра мать в больницу вести, а я не могу. И отпроситься нельзя. Всё равно за даром работаешь. Отпроситься? А у нас один бензовоз на всё товарищество это грёбаное. Сев идёт, потом поквоз, потом уборка, и так целый год. Что же вы, не боретесь за права свои? Это негры американские борются с самых хуже их. С кем бороться? Председатель себе хоромы построил, кучкой прихлебателей окружился. А в район бесполезно жаловаться. Он и начальника милиции кормит, и прокурора. Они сюда на охоту приезжают. Мясо регулярно в старые им на квартиры возят. С другой стороны, у кого похороны или свадьба, или сына в армию, идут к председателю. Он выписывает мясо, денег даёт. М-м, да, но ведь вы по уставу вашему его переизбрать должны. Взялись бы миром. Миша, где у нас в деревне мужики? Присоединилась к разговору тётка Лена. Не встревай, тётка, недовольно поморщился Иван. Ивстряну Правду говорю. Где они, мужики? Кто в деревне остался? Проходимцы да пьяницы, или такие непутёвые, как Ванька наш. Таких у нас поповки много. Они тихие, слово супротив начальства не скажут. Зато вот за столом они герои. Да не считаю я себя героем. И правильно. Вон у нас соседний, в степенки, старообрядцы живут. Не кто же начал председатель озорничать, до да людей обижать. Пришли к нему на квартиру вечером человек 15. Да брешишь, тётка, пятеро их было. Я их всех знаю. А хоть и пять. И сказали своему председателю: "Баловать с народом будешь, вмиг порешим, и ни одна милиция тебе не поможет. А нас всех всё равно не посадят". "Это точно", кивнул головой Иван. "В степке серьёзные мужики. У нас другой народ. А вот поди рассуди. Тихий народ тихий, а друг другу пакости делаем. Ты заметил? Я машину внутри два раз ставлю. Что так? Воруют. Сняли у меня передние зеркала, представляешь? Да разве когда такое было?" Грустные вещи ты, Иван, рассказываешь. Знамо, грустные. Комбайны теперь в мастерских не оставляют, к дому подгоняют, иначе всё разберут до колёсика. Вот так Мишенька и живём, подвела итог тётка Елена. Но как не сочувствовал своим родичам Киреев, на душе всё равно было хорошо. Будто и не было огромной и суетливой Москвы, и будто он вновь молодой паренек, у которого вся жизнь впереди. «А помнишь, Иван, какие в сетовке щуки водились?» — неожиданно спросил он дядю. «Мой родной дед от вашего дома как раз наискосок жил, на том берегу сетовки. А однажды мы угря поймали. Его у вас в Юном называют. Мы еще его в бочку положили, и он там жил». Эх, обмилела ситовка. Выше её по течению такая плотина была. Почему была? Спустили. Председатели с дружками. Рыбки им захотелось, и я зви их душу. А сама ситовка сейчас мне по пояс. Да. На следующий день Киреев переделал уйму дел. Отвёз стётку Анюту в больницу. Вместе с тёткой Леной сходил на кладбище, где покоились все его родственники, как с отцовской, так и с материнской стороны. Тётка крестилась перед каждой могилкой, а Киреев кланялся. День выдался замечательный. Высоко в небе пел жаворонок, огромные деревья стояли тихо, как часовые. Могилка дочери тётки Анюты, погибшей в 7 лет в результате несчастного случая, поразила его. Скромная ограда, холмик, деревянный крест. Но чудо! Крест стал расти и превратился в дерево. Как деревце могло существовать без корней, уму непостижимо. С кладбища они шли молча. — Тетя Лен, — обратился к спутнице Михаил Прокофьевич, — я, пожалуй, завтра поеду. — Как знаешь, Мишенька, а то поживи чуток. Рад бы больше до да надо ехать. А сегодня хочу по окрестностям походить, в дома дедовские зайду и к Михаилу и Василию, ты не возражаешь? А к вам к вечеру приду. Посидим на дорожку, погуторим, а завтра с утра и поеду. Погуторим. Ты над нами не грамотными не смейся. Да я и не собирался. Мне нравится ваш говор: гуторить, надысь, осакарь, а рипей. А как правильно? Рипей. Да ну. А мне по-вашему больше нравится. Ну и хорошо. Я вечером оржаников напеку. Ты любил их в детстве? Оржаников, то есть ржаных лепёшек. А, вы же говорите оржанная мука. «А ржанная! С Иваном еще погуторите, а то, глядишь, только к холодным ногам моим и приедешь!» Киреев подумал, еще неизвестно, у кого ноги раньше холодными станут, но ничего не сказал. На главной улице деревни они расстались. Тетка повернула к дому, а Киреев направился в район села, который называли Моревкой. Там когда-то жили оба его деда.